Глава 13. Так что за вещицу ты нашел? Поинтересовалась ли Яра и осторожно сжала ладонь супруга. В выстроенном тевоем туннеле спокойно поместилась бы в ряд небольшая компания, но драконице и в нем приходилось нелегко. От одного вида шершавых стен и неровных сводов становилось душно и трудно дышать. Камни вокруг казались хищными цветами, что испускают манящий сладковатый аромат, в надежде поймать в свои бутоны глупых насекомых, а потолок так и норовил упасть на голову. Наследник Ловчих попытался облегчить страдания супруги, убрав яркий свет, но сделал только хуже. Лияра едва не упала в обморок от страха. Тогда он взял драконицу за руку и ускорил шаг. Не сопротивлялась. Лишь сильнее сжимал его вспотевший от волнению ладонью. Тевой не терял времени даром. Большим пальцем ласково поглаживал руку спутницы. Ни один морок, наведенный человеческим магом через браслет, не держится годы. Издалека начал наследник Ловчих, вероятно предполагая, что Лиара не сильна вне драконьей магии. Чтобы не возвращаться к нему каждый раз, Когда требуется продлить работу Морока, опытный чародей создает специальные артефакты. Они обновляют заклинание и продлевают воздействие на жертву. Делаются сложно, но почти никогда не подводят. У тебя в комнате я нашел именно такую вещицу. Настойчивее погладил ладонь или яра невольно закрыла глаза. Сейчас... От прикосновений супруга становилось легче. Казалось, вокруг появлялся такой нужный прохладный ветерок. Посмотрела на мужа с благодарностью, а потом развеселилась. я от чего-то пытался рассказать о человеческой магии так просто, как ребенку, но при этом упускал из виду один из самых важных принципов, тот, который с детства знает каждый. Улыбнулась. И с сомнением покачала головой: Ты забыл, Тиф, на драконов не действует человеческая магия. Незачем продлять несуществующий морок. И тем не менее, возразил мужчина, остановился и, поймав взгляд Лияры, осторожно погладил ее по щеке, будто успокаивая. Отец видел морок на тебе. Влияние человеческой магии а он никогда не ошибается в таких вещах. Думаю, кто-то из врагов твоей семьи нашел последний уцелевший артефакт-преобразователь и использует его. Это невозможно! Выпалила драконица, и тут же осеклась, раздумывая, надо ли тевою узнать истинное положение дел. Сердце снова забегало белкой, только уже вовсе не из-за окружающих стен. «Почему?» — в глазах мужа сверкнуло любопытство. «Откуда такая уверенность?» Лияри стала не по себе. «Позволено ли ей поведать мужу семейную тайну?» Вздохнула и решила рассказать правду до конца. Все равно уже навела на подозрение. «Последний преобразователь у Майрана. Сокровищница правителей». Сдалась ли Яра и, не желая больше смотреть тевой в глаза, двинулась дальше по туннелю. Отец не просто так нападал на кочевников в смерти, не просто так выпотрошил, как утку, храм черного бога. Он искал именно артефакт. Говорил, что никто не должен иметь власть над драконами, кроме них самих. В итоге мы без крыльев, но преобразователю нас. «Ты уверена?» — прищурился супруг, ускоряясь. «На сокровищнице старое заклинание», — пояснила Лияра. «Посторонний туда просто не зайдет. Только драконы нашей крови». «А если кто-то из ваших подменил его?» — не желал сдаваться тевой. «Заметили бы?» «Сейчас нет», — покачала головой драконица. «Мы же лишены магии и не можем понять, есть она у предмета или нет». Прищурилась, будто припоминая. «Разве что Майран в состоянии, у него остались какие-то крупицы». «То есть все сходится на Майране?» — нахмурился наследник Ловчих. «Получается, да», — протянула Лияра. «Ну или на отце?» «Но не думаю, что он отдал кому-то с таким трудом отвоеванный артефакт. Мне вообще больше верится в то, что люди создали новый». «Вряд ли», — покачал головой Тивой. — «слишком трудно. Я бы не решился». Набрал в грудь побольше воздуха и выпалил. «Скажи, а вы с братом ладите?» Лияра вздохнула. Прямо не поход к ловчим, а дорога откровений. «У нас тридцать лет разница», — повторила она давно известное, надеясь, что этого достаточно, чтобы внести ясность. Когда я родилась, он был уже взрослым мужчиной. Кроме отца и золотой масти у нас нет ничего общего. Пока у братца не было своей семьи, он относился ко мне как к игрушке. А после женить бы на его синей подружке, и это пропало. А чем плоха синяя подружка? Тем, что она синяя. Лияра посмотрела на мужа, как на идиота, а потом спохватилась и поспешила пояснить. Масть — это показатель магических возможностей. Золотые — самые сильные, следом белые, потом синие, изумрудные, красные, рыжие, серые и черные. Сила пятнистых определяется цветом пятен. Ходят слухи, что однажды среди черных воплотился Бог. Но по мне это сказки не больше. Пару стараются подобрать близкой масти — По одной лишь причине жизнь с супругом, серьезно превосходящим по силе, укорачивает время слабого. Про рождение детей и говорить нечего. Драконица остановилась и кинула взгляд на мужа. Обычно посторонних мало интересовали сложности крылатых, но, судя по проступившей морщинке между бровями, Тевой внимательно слушал. Лияра ухмыльнулась. И продолжила. Отец был силен настолько, что даже золотая не выдержала его долго. Про белую мою мать и говорить нечего. Лияров вздохнула: я ее не помню толком. Майран ничем ему не уступает, и при таких данных взял себе синюю самку. Так чем она плохата? Будто проснулся тивой. Жива уже хорошо. Нет, у синих самок есть особенность. Они выдерживают любого самца рядом. Но дети крайне редко наследуют цвет отца. У Майрана семер мальчишек, а золотой только младший. Лия хмыкнула и состроила рожицу. И неясно еще, получится ли из него что-то дельное. Майран серьезно подпортил породу. А отец так и не простил ему этой свадьбы. «Ах, вот как!» – закивал Тевой и открыл рот добавить еще что-то, но не успел. Стены туннеля содрогнулись и пошли трещинами. «Я его держу», – поспешил успокоить супругу, наследник Ловчих. «Нас, кажется, атакуют». Лияра застыла, не в силах тронуться с места, а в голову пришла жуткая мысль. «Сейчас камни вокруг». «Расплющит их, как гусениц!» Тивой очнулся быстрее. Закинул жену на плечо, как мешок с добром, и побежал дальше по туннелю. «Сейчас отыщу удобное место и выйдем отсюда!» — предупредил торопливо избивчиво. Лияра не ответила. Ее трясло мелкой дрожью. Воздух в проходе нагрелся и обжигал при каждом вздохе. Одежда казалась тесной. В горле пересохла а из груди рвался беззвучный стон. У стен словно появились руки, и они больно хватали драконицу, угрожая навсегда похоронить ее в своих недрах. Прежде никогда не видела, как открывают туннель посреди дороги. Слышала, что сильные маги могут перенаправить выстроенный проход в пространстве, но не верила. Слишком много опасностей таило в себе такое изменение маршрута, Приходилось на время отпустить старый туннель и быстро, так чтобы тот не вышел из-под контроля, пристроить к нему еще один. И это при том, что понять, где находишься изнутри, невозможно. Затаило дыхание. Стоило только тевую поставить ее на ноги. Сейчас главное не отвлекать мага. Осторожно обняла мужа со спины. Так было спокойнее. Если вдруг старый туннель начнет схлопываться, Супруга он погубит в последнюю очередь. Наследник Ловчих потирал браслет и шептал что-то нечленораздельное. Почти не дышал. Лияра прижалась ухом к его лопатке и прислушалась к биению сердца. Прикрыла глаза. Знакомый ритм внушал уверенность, что все будет хорошо. Невнятные фразы и едкий дым Резкая вспышка и накрывшее пространство вокруг тьма. Драконица сильнее прижалась к теплой крепкой спине ловчего. Страх перед туннелем поборол даже воспоминания о противной ночи с Грегом. Сейчас, обнимая мужчину, Лияра искала защиты. Тивой выкрикнул в темноту несколько слов. Браслет ответил невыносимо яркой вспышкой. А затем, перед глазами, будто сделанный из бумаги, развернулся другой туннель. Треугольные камни, переползая с места на место, словно в причудливом механизме расширяли и укрепляли проход. Наследник Ловчих развернулся к жене и подхватил ее на руки. Не так, как до этого. Скорее, как мужчина несет в спальню желанную женщину. Прости, этот простор нам не получится, полголоса предупредил Тивой. Но можешь закрыть глаза и будет легче. Лияра только кивнула. Сейчас доверяла супругу как никогда. От чего-то пришла уверенность, что он все сделает правильно. Вышли на воздух в хвойном лесу. Под ногами стелилась мягкая почва. Вокруг росли редкие высокие сосны. И чирикали птички, пахло прелой землей. Тивой осторожно поставил Лияру на ноги и, прижав к стволу ближайшего дерева, принялся выстраивать щит. Зачем? Едва слышно поинтересовалась Лияра. Найти чужой туннель не так просто. Я хочу знать, кому мы понадобились настолько сильно. В тон ей отозвался Тивой, когда закончил работу. Нас атаковали не случайно. Хотели вытащить именно здесь. Наверняка будут искать, ухмыльнулся. Так пусть помучаются. Снаружи нас не заметить даже с помощью мощного артефакта. Посмотрел Лияре в глаза и осторожно погладил по щеке. Заправил за ухо выбившуюся из прически прятку. Драконица прикусила губу. Здесь, на природе, близость мужа не пугала, как должна была бы. Напротив, чувствовалось что-то умилительно нежное в его невесомой, почти стеснительной ласке, ненавязчивых касаниях упругого тела и ограждающего от всех бед тепла. Тевой облизнулся. «Если я сейчас этого не сделаю, то просто умру», — поделился едва слышно, Ильяра поняла его. От чего-то сейчас она чувствовала то же самое. Не дожидаясь разрешения, Тивой осторожно прихватил ее рукой за шею и притянув к себе коснулся губ поцелуем. Спокойным, размеренным, но жадным и томным. Ильяра закрыла глаза. Наследник ловчих пах кофе ей захотелось вдруг до дна осушить эту чашку. Обняла мужа и ответила, прижавшись к нему всем телом. Гладила губами губы, хозяйничала языком, прикусывала и послушно принимала ласку, если чувствовала его напор. Всего не отпускал. За первым поцелуем последовал второй, потом третий, а потом еще и еще. Лияра уже успела потерять разум, утонуть в жаре стоящего рядом большого тела, когда где-то близко хрустнула ветка. Муж оторвался от драконицы, но из объятий не выпустил. Супруги притаились, стараясь не пропустить преследователей. Кто знает, что за существа хотели выкурить их из туннеля. С кем-то, возможно, стоит сразиться в открытую. А от другого незазорно будет удрать, сверкая пятками. Мимо них прошли двое горных магов: долговязая женщина средних лет и низкорослый широкоплечий мужчина. Лияра прищурилась. Женщину она совсем не знала, а вот мужчина явно напоминал кого-то понять бы кого. Присмотрелась и прижалась к тевою крепче. В руках незнакомцев было по арбалету, заряженному стрелой с ярко-синим оперением и надписями на стержне. Точно такой же пробили шею птицы в день, когда Лияра первый раз в одиночку каталась на пожирателе. Браслет говорит девчонка где-то здесь, едва слышно сообщила женщина. Лияра тяжело сглотнула. Интересно, кому из них стивоем? Предназначались стрелы. Пропитаны ли ядом? Если да, то каким? Действующим на человека или на дракона? А может, на обоих одновременно? Мужчина покрутился рядом, а потом, с сомнением посмотрев на место укрытия Тивоя или Яры, несколько раз обошел вокруг сосны. «Отчего-то не могу подойти ближе к дереву», — пожал плечами горный. Женщина подняла арбалет и выстрелила точно в сплетенных объятиями супругов. Мужчина последовал ее примеру. Стрелы прошли мимо. Спас щит. Отразились и упали рядом с наследником ловчих. Тевой слегка толкнул Лияру, побуждая спрятаться за ствол дерева. Горные наверняка уже догадались об укрытии. Открою туннель, ныряй тут же кратко скомандовал он и отвернулся ловко надевая перчатки прошептал несколько слов и ударил этих двоих яркой вспышкой будто ослепил на время распустил пристегнутую к перчатке сеть и накинул на мужчину потянул горный как то не по мужски взвизгнул и выронил арбалет хотел зацепиться пальцами за корень сосны но замешкался не желая выпускать из рук стрелу и окончательно запутался в сети. Тивой рванул добычу на себя. Выкрикнул что-то непонятное, и рядом с Леярой открылся низкий туннель. Драконица застыла в нерешительности, проход пугал до дрожи во внутренностях. Беспомощно уставилась на поле боя. Очнулась долговязая женщина, и, запрокинув голову, запела заклинание. Браслет на ее руке засиял ярко-красным. «Туннель!» — проревел Тивой, и Лияра, скрипя сердце, шагнула в проход. Следом туда запрыгнул наследник Ловчих, прихватив с собой мужчину в сети. Горный почти не двигался и, кажется, время от времени терял сознание. «Скоро угомонится на несколько часов. Яд сети подействует», — поспешил успокоить Тивой, осторожно подпинывая его ногой. Она снова нападет на нас, Стив. То ли спросила, то ли констатировала и из последних сил пытаясь взять себя в руки. Вытерла ладонью выступившие над губой капельки пота. В проходе было жарко и резко пахло чем-то приторно-сладким. Стены давили, и каждый вдох давался с трудом. «Чтобы атаковать туннель?» «Надо знать его конечную и начальную точку», — пояснил супруг, волоча по полу добычу так, будто это была тряпичная кукла на веревке, не больше. «Я сам виноват. Слишком постоянен. Но в этот раз такие шутки не пройдут». «Хотелось бы», — вздохнула Льяра, «а то переходы полжизни отнимают». «Не бойся». Тевой остановился и попытался обнять супругу. Подпер сеть ногой, легонько подпинывая пленника. Горный извернулся змеей и, неловко дернув левой рукой, правой исхитрился и всадил уже знакомую стрелу в икру наследнику ловчих. Ровно там, где заканчивался сапог. Тевой выругался, с размаху ударил горного по лицу ногой, расшипел. Незнакомая драконица заклинаний и сильнее сжал сеть. Иглы в узлах удлинились, глубже впились в горного, и тот снова отключился. Лия разостыла, не понимая, что предпринять. Наконечник наверняка с ядом, вот только с каким. Наследник Ловчих спокойно вынул из ноги стрелу и закрепил ее на поясной сумке. Посмотрел на жену, И мягко улыбнулся. «Пойдем. Если там отрава для драконов, то у нас несколько часов перед тем, как мне станет плохо. Лучше бы до этого времени попасть домой. А если там яд для человека?» Осторожно, поинтересовалась ли яра, заставляя себя пойти вперед. «Что будем делать?» «Займемся любовью прямо здесь», отрезал Тивой. «Хочу умереть от удовольствия». Лияра открыла было рот возразить, но муж покачал головой и хохотнул. «Не торопись. Начнем при первых признаках недомогания». Драконица фыркнула и пошла вперед. Наследник Ловчих пустился в объяснение. «Давно воюем с горными, и от большинства их отрав у нас есть антидот. К тому же наши знахари придумали отвар» который не позволяет яду убивать нас мгновенно. Я исправно пью его каждый день, так что волноваться стоит только, если на наконечник нанесли что-то новое, и если вдруг снадобье жрицы не подействует второй раз. Такое может быть. Лияра остановилась и с тревогой посмотрела на мужа. Ужасы туннеля отступили. Вспомнились те дни, когда она волновалась о жизни тевоя. И глупое сердце сжалось так сильно, словно драконица и впрямь могла привязаться к человеку за два месяца. «Думаю, может», — кивнул Тевой. Поймал взгляд жены и, оставив бездыханного человека в сети валяться в нескольких шагах, подошел к драконице и крепко обнял. Прошептал уверенно и бодро. «Не волнуйся, справимся. В конце концов, я...» Последний наследник ловчих и судьба должна хранить мою жизнь. Чмокнул супругу в макушку и снова вернулся к дороге. Подхватил горного и ускорил шаг. Лияра поспешила следом. Узкий туннель просто не позволял идти рядом. Думала ты единственный сын Лерата. Больше для поддержания беседы заметила драконица. Когда они с мужем разговаривали, туннель не казался таким страшным. «Что лишний раз показывает, насколько ты далека от политики», заметил тевой, перехватывая сетку. «Я самый младший из трех сыновей князя и единственный живой». «Ветер в крылья!» удивилась Лияра, и тут же выпалила. «Что стало с остальными?» Оба погибли, противостояние с горными магами», — пожал плечами наследник Ловчих. «Одно время соседям везло. Мы не находили антидота к новым ядам. Думаю, и мне бы досталось. Но я никогда не был воином. Мне посчастливилось родиться сильным магом. Я лишь выстраивал щит, возился с птицами, прикрывал тылы. Иногда думаю, что отец предпочел бы оставить в живых другого брата». Тут он оглянулся и подмигнул. Но пришлось учить управлять меня. Из тебя выйдет хороший князь. Лия от чего-то захотелось обнять мужа, но она не решилась. Ты умеешь признавать свои ошибки: быстро учишься и хорошо относишься к людям. Для начала мне нужны наследники, вздохнул Тивой без всякой подколки. Драконица показалось даже что супруг серьезен как никогда. У старшего брата есть дочь. Он был женат на кузине, дочери моего дяди по матери. Девочка осталась сиротой и по завещанию дядя ее опекун. Теперь, когда надо чем-то уязвить меня, отец грозится передать власти дяде. Формально, конечно, внучке, но это только формально. «Не переживайте, вой». Горячо заверила Лияра, ускоряя шаг. У тебя будет много наследников. Мужчина остановился и впился в нее взглядом. У нас с тобой, Лея, выдохнул он уверенно. У нас! Драконица опустила глаза и обогнала супруга. Нечего терять время за разговорами надо спешить, чтобы опередить яд. Всего их мыкнул и тоже зашагал энергичнее. Не помогло. Не хватило какого-то часа. Последнюю часть пути пришлось туго. Отрава добралась не только до тела мага. Тивой с трудом переставлял ноги, но и до разума. Время от времени наследник Ловчих терял контроль над туннелем, и тот сужался еще сильнее, чем доводил Лияру до безумия. По мокрый от пота спине драконица пробегал холодок, а страх сжимал железные клещи похлеще зубов крылатой проматери. К тому моменту, когда они вывалились из туннеля прямо посреди кабинета князя, драконица оказалась так измучена, что готова была лечь на пол рядом с бездыханным горным магом и почти впавшим в забытье наследником ловчих. И лишь по резким приказам Лирата она поняла, С чего им опять плохо? И создавать лишние хлопоты князю своей впечатлительностью не стоит».